Письмо, 87. седьмое. приветствует Луцилия. Я потерпел крушение, не успев зайти на корабль. Как все случилось, я не пишу, чтобы ты не вздумал и это причислить к стоическим э, парадоксам. Впрочем, я докажу тебе, если захочешь и даже если не захочешь, что ни один из них не ложен и не так удивителен, как кажется на первый взгляд. Эта поездка мне показала, как много у нас лишнего и как легко было бы по своему почину избавиться от вещей, отсутствие которых мы и не почувствуем, когда они отняты неизбежностью. В сопровождении немногих рабов «Умещающихся в одной повозке, без всяких вещей, кроме тех, что на нас, мы с Максимом уже два дня живем блаженнейшей жизнью. Тюфяк лежит на земле, я на тюфяке. Один дорожный плащ заменяет простыню, другой — одеяло. Завтрак наш таков, что от него нечего убавить». Он готов за пять минут и не обходится без сухих смоков, как без вощенных табличек. Если есть хлеб, они мне вместо закуски, если нет, вместо хлеба. С ними у меня каждый день Новый год. А счастливым и благополучным я делаю его сам, благими помыслами и неизменной высокостью духа, который... Тогда бывает всего выше, когда, откинув чужое, обретает спокойствие через отсутствие страха, обретает богатство через отсутствие желаний. Повозка, в которой я еду, самая грубая. Мулы бредут и только тем и доказывают, что живы. Погонщик-босс и не из-за жары. «С трудом заставляю я себя согласиться, чтобы люди считали эту повозку моей. Еще упорно во мне извращенная привычка стыдиться того, что правильно. Стоит нам встретить путешественника с сопровождением, я невольно краснею, если оно выглядит почище». Вот и доказательство тому, что одобряемое и восхваляемое мною Еще не укрепилось во мне непоколебимо Кто стыдится убогой повозки, тот будет кичиться роскошью Пока месть успехи мои невелики Я не осмеливаюсь на глазах у всех довольствоваться малым И до сих пор меня заботит мнение проезжих А надо поднять голос против мнений Всего рода человеческого Вы безумны, вы заблуждаетесь Вы восхищаетесь лишним И никого не цените по его подлинному достоянию Зайдет дело об имуществе тех Кому вы собираетесь дать займы или оказать услугу Ведь вы и услуги записываете в долговую книгу «Тут вы, прилежные счетчики, берете на учет каждую статью. Владение у него обширны, да много долгов. Дом у него прекрасный, но обставлен на чужой счет. Никто так быстро не выведет на показ челядь пышнее, но суд он не возвращает. А если расплатиться с взаимодавцами, у самого ничего не останется». Ты считаешь его богачом, потому что и в дороге у него с собой золотая посуда, потому что он пашет во всех провинциях, потому что книга со сроками суд у него толста, а земли под самым городом так много, что, имея он столько, даже в пустынной Апулии ему бы все равно завидовали. Ты все назвал, а он беден. Почему? Потому что должен Много ли? Все Или, по-твоему, есть разница Получил он взаймы от человека или от фортуны? Важно ли, что мулы у него откормлены и все одной масти? Что повозка вся в резьбе? Что крылоногие скакуны? В пестрых все чепраках И в пурпурных попонах узорных Звонко бринчат у коней Золотые подвески под грудью, В золоте сбруя у всех И в зубах у дела золотые. От этого не станет лучше Ни хозяин, ни мул.